«Умер, мастер Гилл. Если он был вашим другом, то извините, что я пришел с такой вестью. Он был и моим другом». «Умер, говоришь?» «Как?» «Один человек пытался убить нас. Том сунул это мне и велел нам убегать». Лоскутки бабочками бились на ветру. Горло оранда перехватило. Он тщательно вновь завернул плащ. «Нас бы убили, если бы не он».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 Такого человека, как он, убить гораздо труднее, чем ты можешь себе представить. Он крепкий мужик, старина Том Мерлин. Ранд положил руку Мэтту на плечо. «Все в порядке, мэт Он друг!» Мастер Гилл посмотрел на Мэтта и вздохнул. «Полагаю, друг и есть». Мэтт медленно выпрямился, сложив руки на груди. Он, однако, все равно настороженно приглядывался к содержателю гостиницы и щека у него поддергивалась в нервном тике. «Направлялись в Кеймлин, говоришь?» Хозяин гостиницы покачал головой. «Сдается мне, это последнее место на земле, не считая, возможно, Тарвалона, а куда бы Том решил направиться?» Он переждал, пока мимо не прошел конюх, введший за собой в поводу лошадь и даже потом понизил голос. «Как я понимаю, у вас неприятности, соседай?» «Да», — проворчал Мэтт. Аран в тот же миг спросил, «С чего вы так думаете?» Мастер Гилл сухо усмехнулся. «Я знаю этого человека вот с чего. Он бы наверняка ввязался бы в такое дело, особенно если нужно помочь паре парней возраста вроде вашего». в глазах мастера Гилла промелькнуло какое-то воспоминание, хотя хозяин гостиницы выпрямился. «Ну, э, я не высказываю никаких обвинений, запомните, но, э, как я понимаю, «Ни один из вас не может э, то, что я имею в виду, это... Э, какие все же у вас неприятности с Тарвалоном, если вы не имеете ничего против моего вопроса?» По коже уранда пробежали мурашки, когда до него дошло, что было на уме у Толстяка. Единая сила. «А, не, нет, нет, ничего подобного, клянусь. Нам даже помогала Айседай Морейн». Ранс, похватившись, прикусил язык, но выражение лица Гила не изменилось. «Рад слышать это. Нельзя сказать, что я питаю много любви к оседай, но лучше пусть они, чем нечто другое». Он медленно покачал головой. «Слишком много болтовни обо всем таком из залагайна Лагайна, которого должны сюда привести Ничем не хотел обидеть, сами понимаете, но... ладно, я же должен знать или нет?»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 Что ж, Том, мой хороший друг, старый друг, с горячей головой и со склонностью ляпнуть самое наихудшее из возможного той единственной особи, которой этого говорить нельзя, но тем не менее хороший друг, если он не появится, что ж, тогда что-нибудь до придумаем «Лучше, чтобы вы не заводили больше разговоров об Айседай, которые вам помогают. Я добропорядочный подданный королевы, но как раз сейчас в Кемлине слишком много тех, кто не так понимает верность королеве. И я имею в виду не только одних белоплачников». Мэтт фыркнул. «Не так начихать. Пусть вороны унесут всех Айседай прямо в Шайлгул. «Попридержи язык!» — накинулся на него мастер гил «Я сказал, что не люблю их».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 Мне не нужны праздно шатающиеся гвардейцы, которые, дабы преподать вам урок, разносят в пух и прах мою общую залу. И мне не нужны белоплачники, которые подбивают какого-нибудь олуха нацарапать клык дракона на моей двери. Поэтому, если вам хочется получить от меня хоть какую-нибудь помощь, просто держите свои мысли об оседай, хорошие они или плохие, при себе. Он задумчиво помолчал, затем добавил, «Наверное, будет лучше не упоминать Томова имя».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 Кое-кто поговаривал, будто Том стал, скажем так, ближе к королеве, чем то пристойно. ну Маргейс была молодой вдовой, а Том в отсвете лет в ту пору, и королева может поступать, как она того желает. Именно так я смотрю на это. Только у нее, у нашей славной Маргейс, всегда был крутой нрав, и он ушел, ничего не сказав, как только прознал, в какую беду попал его племянник.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 Элайда была настроена против него из-за того, что он влез в эту историю с племянником, и, оказавшись между гневом королевы и враждебностью Элайды, Том оставил Кеймлин, всего на полшага опередив прогулку в тюрьму, если не к топору палача. Насколько я знаю, указ против него до сих пор в силе. — Если это было много лет назад, — сказал Рант, — то, может быть, никто о нем и не помнит? — Мастер Гилл покачал головой. — Гарит Бринн!